Глава 34. Сжимая запястье, меня практически тащили по коридору. Ледяная плитка пола холодила ноги даже сквозь подошву туфель, а впереди зияла темная пасть лестницы, ведущей в подвал. С такого близкого расстояния я могла разглядеть мужчину получше. Щека его разбухла и была покрыта щетинкой, но вот порез... Кто-то проделал ювелирную работу за шифрану, что порезало щеку от скулы до подбородка. «Целитель поработал, не иначе», — подумала я. Да и вообще, даже в обличии Амбраза сводный брат вел себя подозрительно... тихо. Ни единой сальной шуточки, ни едкой насмешки, ни угрозы в мой адрес. Ничего из того, что обычно составляло основу нашего общения. Фрэнсис даже не смотрел на меня. «Магистр Амброс?» — осмелилась спросить я. Только сейчас меня одарили беглым взглядом, после чего на губах мужчины промелькнула едва заметная улыбка. Я не ошиблась. Передо мной действительно был Юстас Амброс, но тогда где Фрэнсис? Однако этим вопросом я решила озаботиться позже. «Дракон прав», — еще тише прошептала я. «Я своими глазами видела флот». Магистр Амброс промолчал. Возможно, говорить ему было больно из-за пораненной щеки. Когда мы подошли к лестнице, преподаватель нервно осмотрелся, словно опасаясь, что нас могут заметить, после чего резко свернул за угол, увлекая меня за собой. Он ослабил хватку, и мы почти бегом двинулись по лабиринту коридоров, ведущих в административное крыло. Наконец, запыхавшиеся, мы остановились возле двери с вырезанным на ней гербом академии. Амброс, не говоря ни слова, прикоснулся к холодной поверхности металлической ручки. Магические символы, выгравированные на дереве, вспыхнули, и в следующий миг я услышала характерный щелчок. Несмазанные дверные петли протяжно скрипнули в тишине, после чего мы вошли внутрь. Яркий свет пронзивший веки заставил меня инстинктивно зажмуриться. Мир вокруг словно взорвался ослепительными искрами. «Мира!» Меня обхватили теплые руки. Я моргнула несколько раз, пытаясь привыкнуть к свету. Комната постепенно обретала очертания. Знакомые стены, заставленные книгами, испуганные лица преподавателей. «Ю?» – прошептала я, узнавая подругу. «Боги мира, где ты была?» Выпалила она, не разжимая объятий. «На корабле». Начала я, но осеклась, посмотрев на магистра Амбраза. Он оперся о стену в попытке перевести дыхание. «Что здесь произошло?» «Ты оказалась права», — шмыгнула носом Ю. «Тот магистр Амброс был вовсе не магистр Амброс. Утром на территории Академии появились маги. Видимо, проникли ночью со стороны Гиса», — подхватила Амори Лорх, заметив, как дрожит Ю. Она положила ладонь на плечо девушки, успокаивая. «На острове почти никого не осталось». «Лишь несколько моряков, но что они могут против боевых магов?» Сперва мы решили, что Юстас предал нас. Преподавательница нервно теребила край своей шали. Было видно, что говорить ей так же тяжело, как и Ю. «Мы заперлись в лаборатории», — продолжила подруга. «Прятались сколько? День-два?» «Магам не удалось пробить нашу защиту». «После мы услышали шум, крики, вой, было так страшно, мира!» Ее вцепилась мне в руку. Потом в дверь постучались. Это оказался настоящий магистр Амброс. Он одолел троих. Мне удалось порвать цепь заклинания. Тихо произнес он, виновато улыбнувшись. После чего я распылил пыльцу золотистой белодонны. «Невероятно! Юстас Амброс в одночасье вырос в моих глазах, превратившись в настоящего героя. И нам повезло, что их главарь вдруг начал вести себя неадекватно», добавил магистр. «Пятнистый болеголов! прошептала я, вспомнив, как Фрэнсис продирался сквозь заросли этого растения. Еще тогда я заподозрила неладное. «В общем, нам удалось выбраться из лаборатории, обезвредить еще одного мага и...» «И...» – поторопила я подругу. «И я увидела тебя!» Выпалила она, и на ее лице вновь появилась улыбка, хоть и робкая. «Колыхнувшаяся занавеска. Значит, мне не показалось. Вот только я не одна». Произнесла я, сглатывая ком в горле. «Дракон!» Процедил сквозь зубы Амброс, и его взгляд похолодел. Все испуганно переглянулись. В глазах преподавателей зазмеился страх. «Неудивительно, Дейрон гораздо сильнее и опаснее любого мага. Не только дракон!» Прошептала я, чувствуя, как леденеют кончики пальцев. «К нашим берегам приближается флот Артании. Нам нужен какой-то план!» Решение было принято единогласно. А море Лорх с несколькими другими преподавателями отправятся на материк. Их миссия — известить столицу о надвигающейся угрозе. Лодки, на которых можно было переплыть узкий пролив, покачивались на волнах у причала, но добраться до них можно было только через главные ворота. «Он может заметить!» Голос магистра Лорх дрогнул, когда она сплела заклинание тишины, окутав нашу группу защитной пеленой. «Дракон может заметить, и что еще хуже, он может заподозрить неладное, когда поймет, что его подельники куда-то запропастились. Кстати, где они?» Спросила я, не вовремя вспомнив о Фрэнсисе. «Мы заперли их в лаборатории некромантии», — усмехнулась Амори Лорх. «Всех пятерых. Стены там толщиной в две кирпичные кладки. Дверь металлическая, окованная железом» и все это защищено мощными оградительными чарами. Даже если им каким-то чудом удастся освободиться от магических пут, оттуда не вырваться. Хорошо. Выдохнула я, чувствуя, как напряжение спадает с плеч. Время казалось сжалось, превратившись в туго натянутую струну. Когда последние приготовления были завершены, мы, окутанные тишиной заклятия, выскользнули из кабинета. Выходить через парадную лестницу было опасно так что мы выбрали обходной путь. Лабиринт коридоров, ведущих к черному ходу, расположенному на кухне. Этот неприметный вход, обычно используемый для хозяйственных нужд, выводил в заросший травами огород, а оттуда, петляя между клумб и яблонь, можно было незаметно добраться до массивных ворот. Шли тихо, даже несмотря на заклинание тишины. Все боялись, что Дейрон может услышать нас или почувствовать. Пройдя вереницу дверей и коридоров, мы, наконец, вышли на свежий воздух. Но стоило нам миновать главные ворота, было принято решение разделиться. Преподаватели во главе с магистром Лорх отправились на пристань, а я, Ю и магистр Амброс решили вернуться в Академию той же дорогой. С драконом, конечно, мы бы не справились, но у Юстаса Амбраза появилась одна идея, которая могла бы спасти не только нас, но и столицу от нападения Иртании. Как вы узнали, что нужно говорить дракону? – спросила я у Амбраза, когда мы миновали череду темных коридоров и достигли лестницы, уводящей вглубь академии. Пришлось покопаться в голове у того, кто так беззастенчиво занял мое место, произнес магистр, и его губы скримились в гримасе отвращения, словно он вляпался во что-то мерзкое. Не самое приятное занятие, должен признаться. Вы его пытали? Я отшатнулась. Но мой страх был продиктован вовсе не беспокойством о Фрэнсисе. Нет, он предатель. Скорее, я никак не могла перестать поражаться Амбразу. «Не беспокойся», — усмехнулась Ю. Ногти на пальцах плоскогубцами не вырывали. «В его воспоминаниях я видел тебя», — произнес раз, и его взгляд пронзил меня насквозь. «Вы родственники?» «Фрэнсис, мой сводный брат» прошептала я опустив голову мне было очень стыдно за такую родню мне очень жаль но после того что он совершил его скорее всего ждет казнь за государственную измену произнес Амбрас. и свою мачеху с сестрой думаю ты больше никогда не увидишь с ними что то случилось последние воспоминания которые мне удалось извлечь корабль отплывающий к берегам ртании скорее всего Они уже давно обосновались у наших соседей. «А мой отец?» Прошептала я, судорожно хватая магистра за рукав. «Вам что-нибудь известно о нем? Амброс замолчал. Он остановился посреди лестницы и его взгляд устремился к сводчатому потолку, словно он силился отыскать там ответы на мои вопросы. «Прости», — тихо произнес магистр. «Похоже, твоему сводному брату было плевать на отца». Прочитки поддаются только самые яркие и наиболее значимые для субъекта воспоминания. Сердце сжалось. Фрэнсис упомянул, что его мать бросила моего отца. Но где он сейчас? Что с ним? Меня разрывали противоречивые эмоции. С одной стороны, отец предал меня. Человек, который должен был быть моей опорой. Он поступил низко и беспринципно, продав меня словно ненужную вещь на аукционе ради наследства дедушки. С другой стороны, он по-прежнему оставался моим отцом, единственным родственником. В глубине души теплилась надежда, что после ухода второй жены он осознал всю чудовищность своего поступка. «Мы пришли». Голос магистра Амбраза, наполненный тревогой, вырвал меня из пучины мрачных раздумий. «Я узнала дверь, перед которой мы стояли. Экспериментальная магия и артефакты», гласила табличка, прибитая к облупившейся древесине. Все невольно замерли, и в наступившей тишине послышалось странное жужжание, словно за дверью вместо артефактов хранились десятки пчелиных ульев. Когда Амброс отворил дверь, я не смогла сдержать изумленного вздоха. Помещение наполняла магия. Некоторые артефакты, словно живые, вибрировали, излучая призрачные свечения. Другие издавали тихие мелодичные звуки. Третьи окутывала легкая дымка. Что с ними происходит? Ю, как всегда, не стала скрывать своего любопытства. «Сила артефактов резонирует с магией дракона», — пояснил Амброс. Кассель упоминала об этом. Едва слышно проговорила я, чувствуя, как по коже побежали мурашки. Магистр вошел внутрь. «Он где-то здесь», — шептал он, пробегая взглядом по полкам. «Что мы ищем?» — уточнила Ю. «Око пламени». Едва слышно проговорил Амброс. «Первый раз слышу о таком артефакте», — пожала плечами подруга. «Его создал Лаймонд Личестер около сорока лет назад», — пояснил Амброс. «Не может быть!» — фыркнула Ю. «Я читала о нем. Он был ректором Королевской академии магических искусств и под старость лет сошел с ума. По крайней мере, так говорили», — подытожила подруга, нервно дернув плечом. «Да, ходили разные слухи», — кивнул Амброс. «Магистр обладал весьма эксцентричным характером, но это не отменяет того факта, что он был превосходным артефактором, одним из лучших в свое время. Лаймонд Личестер создал невероятно мощный артефакт защиты. Правда, он немного перестарался, и Академия вместе с адептами едва не взлетела на воздух». «Что?» хором махнули мы с Юни, веря своим ушам. «Это правда». Подтвердил Амброс. Дело быстро замяли, чтобы избежать паники. Информации о Лаймон-Деличестере и его творениях на сегодняшний день практически не осталось. Но вы можете спросить у Кассель, в то время она преподавала в Академии. «И теперь вы хотите найти этот артефакт?» Спросила я, с трудом представляя, как вещь, способная уничтожить целую Академию, может нам помочь. Амброс кивнул. Око пламени создает невероятно мощную защиту. Именно его искал твой сводный брат. Рано или поздно флот все равно бы заметили, открыли бы огонь, но с помощью ока иртанцы смогли бы подойти к берегам нетронутыми. Но слава богам, никто так и не смог проникнуть внутрь. Кассель наложила на хранилище непробиваемую защиту. Но как оно поможет нам сейчас? спросила Ю, все еще сомневаясь в здравомыслии магистра. Мы накроем щитом всю столицу. Вытянувшись во весь рост, произнес Амброс. «Вот только где он? Не вижу!» И тут меня осенило. Память услужливо нарисовала тот самый день, когда Кара Кассель отдала мне амулет смены личины. Я осмотрелась, ища тот самый неприметный уголок, и нашла взглядом канделябр, обвитый искусственной лозой винограда. Подойдя к нему, я дернула металлическую часть и с тихим щелчком передо мной открылась потайная дверь, замаскированная под стену. «Кассель!» — усмехнулся магистр. «Вот же лиса!» Он подошел к тайнику и, прежде чем открыть его, произнес заклинание, развеяв защитные чары. Амброс осторожно приподнял стеклянную крышку, под которой, подрагивая и искрясь, словно живое существо, лежало око пламени. Артефакт представлял собой небольшой круглый предмет, похожий на старинный медальон. В центре его сверкал ярко-красный камень, подобный капле крови, окруженный замысловатой вязью рун, мерцающих призрачным светом. Я наклонилась ближе, чтобы лучше рассмотреть око. От него исходило ощутимое тепло и едва заметное гудение, от которого у меня закружилась голова. А оно не опасно? Нерешительно спросила я, вспомнив слова Амбраза о том, как артефакт чуть не уничтожил Академию. «В умелых руках нет», — ответил магистр. «Но нам нужно быть предельно осторожными. Сила, заключенная в нем, поистине огромна».